Глава двадцать За Клаусом сходила симпатичная девчушка. Выходила она из ресторации с таким видом, будто ее минимум в туманной чаще отправляют на героическую смерть, а не в общежитие за однокурсником. Демонолог явился с видом таким мрачным, что я даже обрадовалась. Чем недружелюбнее выглядеть темный маг, тем приятнее потом с ним дружить. так мне говорили». Я подошла к нему и тихо попросила. «Ты можешь показать им суетолога?» Парень посмотрел на меня с подлобья. «Я тебе что, артист бродячего цирка?» «Клаус, а не думать, что ты на того парня минимум высшего демона натравил? Паладин тот врет, как дышит, но ему верят?» «Да и плевать мне, кому они верят», — возмутился парень. «Клаус!» Я посмотрела на парня с самым просибельным видом. «Пожалуйста, просто сделай». «Ладно», — нехотя согласился Клаус. «И сделай красиво», — добавила я. «Кофе тебе в постель не принести?» — огрызнулся демонолог. «Сделай красиво, и вместе поржем!» — аргументировала я. Клаус хмыкнул. «И кому в голову пришла идея назначить тебя старостой?» «Валентайну!» — мрачно ответила я. «О, лорд знает о возвращениях, пробормотал Клаус. Я сделала вид, что не заметила и обратилась к присутствующим. «Мой друг согласился продемонстрировать вам одного из демонов-суетологов. Гости, надо сказать, к этому времени уже нормально выпили и местами даже осмелели». Раздалось хмельное. «Ну давайте, удивите нас!» Я мило улыбнулась и вернулась к Акселю, чтобы занять свое место в зрительном зале. А Клаус самым скучным видом закатал рукава, размял пальцы и щелкнул ими. На полу нарисовался огромный демонический круг, испещренный древними рунами, переливающийся всеми оттенками красного. А потом темный маг начал произносить заклинание. Долгое такое, вот прям сколько дыхания хватало, столько и говорил. От каждого его слова символы на полу наливались светом, кажется, даже воздух поплыл. «Ну ладно, воздух, может, и не поплыл, а вот светлые маги точно!» Сидели все, затаив дыхание, чуть ли не в полуоборочном состоянии. И жадно смотрели за происходящим. Одна я закусила костяшки пальцев, чтобы меня заранее не разорвало от хохота. Особенно было смешно, когда Клаус начал читать заклинания. Если бы кто-то из присутствующих только мог догадаться, что произносимые слова — полная и абсолютная хинея. Тарабарщина, порожденная недовольным мозгом демонолога. Так вот. Если бы кто-то из присутствующих догадался, скандал был бы поистине континентальных размахов. Но ареста были безнадежно поглощены разыгрываемым представлением. А когда в воздухе заклубился дым, раздались первые возгласы – Ужаса, естественно, но вместе с тем восхищения. Не зная, что там использовал Клаус, но выглядело все шикарно. И вот, наконец, когда клубящийся мрак, сдерживаемый только невидимой чернотой демонического круга, заполнил собой все пространство, Лаус произнес на простом человеческом. весьма моему взору, демон-суетолог!» Честно говоря, я ожидала радостный писк в этом моменте, потому что таким маленьким зверькам живется грустненько и опасненько в слое реальности, но они радостно пищат, когда демонологи их призывают. Но чтобы так, — глубокий мужской бас пророкотал. «Приказывай, повелитель!» Я еще сильнее прикусила кулак, хотя, казалось бы, куда сильнее. Я велик всем присутствующим!» — потребовал Клаус. — Слушаюсь и повинуюсь, — прогрохотала в ответ. А потом тьма рванула прочь из круга, закружилась вихрем по залу и, напугав присутствующих до полуобморочного состояния, выплюнула что-то на праздничный стол. Что-то это был, конечно, суетолог. Прихорошенький такой пушистик с ушками-локаторами, глазками-бусинками и перепончатыми крылышками. Плюшевый будильник одним словом. Но, видимо, народ у светлых все же таки впечатлительнее прочих, а потому какое-то количество дам упало в обморок, какое-то количество мужчин позеленело, а остальные рассматривали зверушку с искренним любопытством. Зверушка вниманию к собственной персоне не удивлялась, а потому начала споро жрать виноград прямо с тарелки стола, на котором суетолог развалился. Один суетолог, как заказывала, отчитался Клаус и пошел на выход. Но в дверях замер и позвал. «Демон, побудка в четыре утра». Для всех светлых жителей студенческого общежития. Светлые переглянулись, не особо понимая, что имеет в виду темный маг. А я вот прекрасно знала, что это значит. Это значит, что спать придется под подушкой, потому что в четыре утра все общежитие будет стоять на ушах.